Глава 39. Среда. 18 апреля 1984 года. Продолжение. Даниэль идет в свой любимый пап и усаживается на обычное место. Прежде чем отправиться в дорогу, Ему надо собраться с мыслями. Когда Билл подает его любимый красный ирландский Эль Килкани, он просит его одолжить ручку и лист бумаги. Положив чистый лист бумаги рядом с письмом, Даниэль смотрит на него. На оборотной стороне конверта указан адрес Кристины. Надо ли ему писать, что он направляется к ней, объяснять, что произошло и почему не отвечал на ее письма? Да нет, не стоит. Письмо все равно, скорее всего, не успеет прийти до его приезда. Обхватив рукой пивной стакан, Даниэль отхлебывает глоток. Ему не нравится, как он расстался с Сарой. Лучше, наверное, написать ей. Объяснить ход своих рассуждений и дать шанс примириться. Их отношениям пришел конец. Даниэль никогда не сможет простить Саре, что та утаила от него письма. Но, конечно, в глубине души он понимает ее, И к тому же в какой-то момент им придется возобновить общение, ведь официально Даниэль все еще проживает на Риверсайд-Драйв. Но все эти практические моменты можно будет решить потом. Сейчас у него есть более неотложные дела. Сердце трепещет в груди от этой мысли. Ребенок. Даниэль с трудом может поверить, что это правда. Несмотря на предстоящие трудности, о которых догадывается Даниэль, Он не может сдержать улыбку. Он стал отцом. Именно Кристина подарила жизнь его ребенку. Интересно, давно ли она ему пишет? Знала ли она о своей беременности перед возвращением в Швецию? Даниэль надеялся, что нет. Даже страшно представить себе, вдруг Кристина уехала из-за боязни, что он не обрадуется ребенку. Мысль обо всех трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в одиночку, не дождавшись его присутствия и помощи, причиняла Даниэлю боль. Он опять отхлебнул пиво. Еще будучи ребенком, он дал клятву, что не последует примеру своего отца. Всегда будет рядом со своей дочерью. Когда Даниэль произнес про себя это слово, внутри все сжалось, и он протянул руку за письмом. Ведь она писала, что на свет родилась маленькая девочка, Быстро пробежав глазами по строчкам, Даниэль находит слова «little girl» — «маленькая девочка». Еще ни разу не видев ее, он тоскует по ней, и такое сильное чувство раньше было ему неведомо. Опять отложив письмо в сторону, Даниэль пытается представить себе, что думает Кристина о его роли. Из ее письма, коротко описывающего Их с дочкой Будни и стремление установить контакт с ним и Сарой — это неясно. Вероятно, Кристина сердится на него. Вообще-то Даниэль обещал ей разорвать отношения с Сарой, чтобы они могли быть вместе, но этому не суждено было случиться. Порвать Сарой оказалось намного тяжелее, чем можно было себе представить, и он слишком долго тянул время. Иногда Даниэль задавался вопросом, Не по этой ли причине уехала Кристина из-за того, что он не сдержал слова. Она, скорее всего, устала выслушивать их сарый ругань. Даниэль растирает лицо руками. Ему следовало быть смелее и выполнить свои обещания. Тогда бы, наверное, Кристина не уехала, и он смог бы присутствовать при появлении ребенка на свет. Опустошив бокал, Даниэль берет ручку. Он напишет Саре, еще раз принесет свои извинения и попросит ее быть терпеливой. Ведь где-то в глубине души она должна понимать, что он не может пожертвовать ради нее своей дочерью. Это просто невозможно, каким бы ужасным ни было его предательство. Вздохнув, он думает о том, как они с Кристиной изменяли Саре. По отношению к ней они поступили очень некрасиво, им следовало вести себя по-другому. Но нельзя же ожидать, что маленький ребенок будет расплачиваться за ошибку родителей. Даниэль пишет медленно, тщательно подбирая слова, чтобы не оставлять двусмысленностей. Конечно, Сара расстроена, но это пройдет. К тому же она молода и красива, вряд ли придется долго ждать, прежде чем в нее влюбится кто-нибудь с другой. Закончив письмо, он складывает его и набрасывает на плечо лямку желтого рюкзака. Снаружи начинает смеркаться, и пап постепенно наполняется мужчинами и женщинами, которые хотят пропустить стаканчик после работы. Сделав глубокий вдох и почувствовав знакомый запах сигаретного дыма и барной еды, Даниэль выходит в вечернюю прохладу. В маленькой табачной лавке он покупает конверт и марки. Опустив письмо в почтовый ящик, направляется привычной дорогой к воде и в последний раз... Идет вдоль Темзы в сторону вокзала Ватерлоу. Оттуда он сможет на поезде добраться до побережья, а дальше на пароме в Швецию. Дует сильный ветер. Даниэль проходит через промзону. Ему нравится здесь гулять, потому что здесь почти всегда пустынно. Уличные фонари отражаются в воде. Когда он теперь в следующий раз увидит Темзу? Услышав какой-то шум вдалеке, Даниэль оборачивается. В отдалении виднеются силуэты двух мужчин. Двигаясь в полутьме, они медленно приближаются. Прищурившись, он пытается получше рассмотреть их, но это не помогает. Лишь на расстоянии 10 метров становится ясно, что на них форма. Даниэль начинает осторожно пятиться назад, пока один из мужчин не окликает его. «Даниэль О'Коннор?» Даниэль в удивлении оглядывается по сторонам. «Откуда они знают, что это он?» «Сумку в сторону!» Мысли стремительно проносятся в голове. Раз они знают его имя, значит, знают, он ирландец. И Даниэль прекрасно понимает, что может произойти, если его задержат. Полиция имеет право содержать его под стражей без всяких оснований. А он не может так рисковать, ему надо ехать к Кристине. Незнакомцы остановились. Тот, что кричал, постарший с бородой, а второй чисто выбрит и нервно теребит кобуру. Молча поднимая руки вверх, Даниэль одновременно косится в сторону. На расстоянии нескольких десятков метров находится фабричное здание, отбрасывающее на землю густую тень. Ему бы только добраться до него. Там он уже надеялся оторваться от них и исчезнуть в темноте. Старший полицейский поднимает голос. «Сумку в сторону, сейчас же!» Даниэль медлит. Он пытается на глаз оценить расстояние. Должно получиться. Бросив взгляд на полицейских, он понимает, что они напряжены не меньше его. Потом, без всякого предупреждения, бросает сумку в сторону и бежит. Оба полицейских орут ему вслед. Тот, что помоложе, достает из кобуры пистолет и снимает его с предохранителя. «Стой, стрелять буду!» — вопит полицейский. Даниэль почти у цели понимая что успевает уйти он испытывает пьянящее ощущение счастья в короткую долю секунды он видит перед собой кристину представляет себе как они вскоре будут вместе затем эхом раздается звук выстрела и что то обжигает спину Даниэль беспомощно падает но не чувствует удара об асфальт в ушах звенит в отдалении слышны взволнованные голоса ты что обалдел ты застрелил его но он ведь не остановился «Нельзя же стрелять в человека только за то, что он убегает!» Земля вибрирует от стука сапог. Потом Даниэль чувствует два холодных пальца на своей шее. «Он мертв?» «Не знаю, подожди». «Я не понимаю, что случилось. Я ведь только...» По словам доносчика, он из Ира. «Ведь у него желтая сумка. Проверь, что в ней». «Что? Проверь, нет ли там взрывчатки!» Пока кто-то роется в его сумке, Доносится слабые шуршание. Потом вздох. Нет тут ничего, только одежда. Мне кажется, пульс не прослушивается. Черт, что мне делать? Но не могут же меня отправить за такое туда. Дебора не справится одна с детьми. Да успокойся. Никуда тебя не отправят. Мы просто расскажем все, как было. Что он вел себя подозрительно, а потом побежал. А вдруг этого недостаточно? А что нам еще делать? Он может нечаянно упасть в воду. Здесь ведь бурное течение. Скорее всего, до восхода солнца он уже будет в открытом море. Не знаю. Ну, пожалуйста, Харрисон, ты должен сделать это ради меня. Я не могу потерять работу. Черт, что будет с Деборой? Хорошо. Я постою на стреме, но от трупа избавляйся сам. Спасибо. Я правда не ненарочно. Он убегал. Зачем ему бежать, если он невиновен? Вот вид чертов идиот. Когда Даниэль приходит в сознание, он притупленно чувствует, как что-то царапает лицо, его тащит по земле. Песок и мелкие камни попали в рот. Даниэль пытается выплюнуть их, но у него не получается. Он понимает, что кто-то тащит его. Жгучая боль в спине прошла. Прислушавшись к себе, Даниэль осознает, что исчезли почти все ощущения. Он с трудом пытается разлепить губы, чтобы что-нибудь сказать, но ни единый звук не выходит из его рта. В отдалении слышны громкие голоса, но повернуть голову в их сторону невозможно. «Они должны помочь мне», — думает Даниэль. «Мне надо ехать в Швецию». Он отчаянно пытается поднять руки, но и руки его не слушаются. «Вызвали ли они скорую?» У него нет никакого желания провести несколько недель в больнице, ему надо найти Кристину и ребенка. До него доносится чья-то ругань, земля вибрирует, когда что-то тяжелое ударяется о землю. Это была его нога? Ног он тоже не чувствует. Краем глаза Даниэль замечает Темзу. В темной бурлящей воде отражаются ночные огни. Но кто это стоит рядом с ним? Он предпринимает еще одну попытку попросить о помощи. Кричит изо всех сил, но не слышно ни единого звука. Кто-то закуривает. Даниэль различает на слух, как чиркнула спичка о картонный коробок. Вспыхнуло пламя, зажглась сигарета. Тяжелое дыхание, втягивающее дым. Когда же приедет скорая? Грудь теснит, дышать тяжело. Даниэль моргает. Почему полицейский не обращается к нему? Почему ничего не говорит? Если бы Даниэль мог хоть что-нибудь произнести, он объяснил бы, почему побежал. Рассказал бы, что торопится в Швецию к своей маленькой дочке. Он уже пропустил первые месяцы ее жизни и ни в коем случае больше не хочет ничего пропустить. В ноздре попадает запах дыма. Хочется кашлять, но и это не получается. Сколько ему здесь еще лежать? Потом что-то происходит. Подойдя ближе, полицейский упирается ногой в его тело. Даниэль все-таки чувствует чужую ногу, угадывает прикосновение. Его опять решили переместить? Даниэля пинают ногой в поясницу. Тело раскачивается. Его пытаются перевернуть? Полицейский пинает его еще раз, кажется, с разбега. На этот раз удар ощущается сильнее. Даниэль перекатывается, чувствует как переливается через край и попадает в воду. Река темна и холодна. Он тонет сразу, пытаясь бороться, но тело не слушается. В ушах шумит от воды, и, закрывая глаза, Даниэль изо всех сил пытается сохранять спокойствие. Он думает о Кристине и ребенке. Какой красивой должна быть его маленькая девочка! какие чувства он испытывал бы, обнимая ее. Мысли о дочери — последнее, что остается, когда все другое затихает.